Страница 693. Письмо 229. Афанасию Афанасьевичу Фету. 1871 год. Января 1-го 6 -го, Ясная Поляна. Получил ваше письмо уже с неделю, но не отвечал, потому что с утра до ночи учусь по-гречески. Письмо со стихами хорошими, непрекрасными, потому что мотив слишком случайный, И картина воображаемого недостаточно сна. Примечание второе. Радуюсь же тому, что вы пишете твердо и легко, и жду еще. Я ничего не пишу, а только учусь. И, судя по сведениям, дошедшим до меня от Борисова, ваша кожа, отдаваемая на пергамент для моего диплома греческого, находится в опасности. Невероятный, ни на что не похоже, но я прочел Ксенофонта и теперь, без помощи словаря, читаю его. Для Гомера же нужен только лексикон и немного напряжения. Жду с нетерпением случая показать кому-нибудь этот фокус. Но как я счастлив, что на меня Бог наслал эту дурь. Во-первых, я наслаждаюсь. Во-вторых, убедился, что из всего истинно прекрасного и простого прекрасного, что произвело слово «человеческое», я до сих пор ничего не знал, как и все, исключая профессоров, которые хоть и знают, не понимают. Третьих, тому, что я не пишу и писать дребедением многословные вроде войны, и я больше никогда не стану. Примечание четвертое. И виноват, и ей-богу никогда не буду. Ради Бога, объясните мне, почему никто не знает Басин Эзопа, не даже прелестного ксенофонта, не говорю уже о Платоне, Гомере, которые мне предстоят. Сколько я теперь уж могу судить, Гомер только изгажен нашими взятыми с немецкого образца переводами». Пошлое, но невольное сравнение, отварная и дистиллированная теплая вода и вода из ключа, ломящие зубы, с блеском и солнцем, и даже с общепками и соринками, от которых она еще чище и свежее. Все эти фосы и жуковские поют каким-то медово-паточным, горловым подлым и подлизывающимся голосом. А тот черт и поет, и орет во всю грудь. И никогда ему в голову не приходило, что кто-нибудь его будет слушать. Примечание пятое. Можете торжествовать. Без знания греческого нет образования. Примечание шестое. Но какое знание, как его приобретать? Для чего оно нужно? На это у меня есть ясные как день доводы. Вы не пишете ничего о Марии Петровне, из чего с радостью заключаем, что ее выздоровление хорошо подвигается». Мои все здоровы и вам кланяются, ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Второе. О каком стихотворении Фета идет речь не установлено. Возможно, что Толстому было послано томительно, призывно и напрасно. «Твой чистый луч передо мной горел», опубликовано в «Заре» номер 3 за 1871 год. Фет часто перед отправлением в печать посылал свои стихи на суд Толстого. Третье. Без помощи словаря Толстой прочел Анабазис ксенофонта. Четвертое. «Войны и мира». Пятое. Йоган Фридрих Фосс, переводчик Одиссеи 1781 год и «Илиады» 1793 на немецкий язык. Василий Жуковский перевел с немецкого подстрочника «Одиссею». Шестое. Ирония в адрес Фетарьяного сторонника классического образования. Конец примечаний.